Глава вторая. Рейден. Обслужив последнего посетителя, я убрал рабочее место, закрыл кофейню и направился в общежитие. На улице по-прежнему тарабанил дождь, и та лужица, в которой несколько часов назад копошилась кнопка, превратилась в целое болото. Пора бы по руководству кампуса заняться ремонтом тротуара. Я накинул на голову капюшон джинсовой куртки и, вставив наушник, врубил Modern Token. Мой плейлист всегда напоминал сборную солянку из современной поп-музыки, хип-хопа, рэпа, старого доброго рока и легендарного ретро. Сегодня же настроение требовало последнего. Нырнув ладони в карман куртки, я проверил, не забыл ли взять наушники Айви. Я лишь надеялся, что Зак будет в хорошем настроении и согласится посмотреть их. Надо бы задобрить этого ворчуна и прикупить ему парочку любимых шоколадных батончиков. Дождь усилился, и я ускорил шаг. Внезапно в кармане зазвонил телефон, но мне не хотелось разговаривать под проливным дождем. Я сбросил звонок через гарнитуру наушника, решив перезвонить позже. К тому времени, когда я добежал до своего кампуса, мои куртка и конверсы промокли насквозь. Теперь мой вид наверняка был не менее удручающий, чем у Кнопки, то есть Айви. Я случайно заметила ее сегодня через окно. Хотя сложно было не заметить девушку, которая сначала падает посреди тротуара, а потом возится в грязные лужи. В огромной толстовке, с влажными волосами, в намокших кедах и рваных грязных джинсах она выглядела такой беззащитной и хрупкой, что прозвище «Кнопка» пришло на ум само собой. Но больше всего меня привлекли ее глаза большие, необычайно синие, полные грусти и одиночества. Вот почему мне захотелось развеселить ее. Я ведь тоже, когда только переехал сюда после крупной ссоры с родителями, чувствовал себя потерянным и одиноким. Хотя моя попытка поднять незнакомки настроение наверняка выглядела как дешевый подкат. Что же, пусть так. Зато со своей задачей я справился отлично. Да и первокурсницы явно не помешают новые знакомства. В том, что она только поступила, я даже не сомневался. И её рюкзак, увешанный значками и прочими побрякушками, был доверху забит книгами, а с таким энтузиазмом к учебе подходят лишь законченные и новички. Сам таким был в прошлом году. Я взялся за ручку двери в свою комнату, потянул на себя и обнаружил, что она заперта. Несколько секунд прислушивался, не доносятся ли из комнаты женские стоны. А Закари, мой сосед-третикурсник, мог месяцами ни с кем не встречаться и лишь метать в девушек злые взгляды, а потом запереться средь бела дня с какой-нибудь новой знакомой. В такие моменты я мог на сутки лишиться доступа к собственной комнате. В комнате было тихо. Я выдохнул со спокойной душой, открыл ключом дверь, и уже на пороге начал стягивать с себя промокшую одежду. Остаток вечера прошел за мелкими домашними делами. Фоном на ноутбуке шел Гарри Поттер. Я был уверен, что выиграю этот спор, и уже мысленно прикидывал, на какой фильм сводить новую знакомую, но надо отдать фильму должное. Сказочная атмосфера и впрямь завораживала. В какой-то момент я даже пожалел, что не взял у кнопки номер, потому что комментарии сыпались из меня словно искры. Мне хотелось обсудить с ней некоторые детали и возмутиться относительно того, какого чёрта бедных ребятишек отправили отбывать наказание в жуткий лес. Я уже молчу про квиддич, в котором не было честного судейства, а игроки калечили друг друга просто так. Про проникновение троллей в подземелье и трёхголового огромного пса в одном из коридоров. Не школа, а квест на выживание какой-то. Я почти досмотрел фильм, когда раздался стук в дверь. Стоило открыть ее, как в комнату влетела зарёванная и покрасневшая Мэл. «Рейден, Коул, он... он... бросил меня по фейстайму!» Заикаясь, прохныкала она, а затем уткнулась мне в грудь и громко разрыдалась. «Вот засранец!» — протянул я и сочувственно обнял подругу. С Мэл мы знали друг друга с пелёнок. Наши отцы были партнерами по бизнесу, а матери состояли в одном светском клубе, и руководили благотворительным фондом. Один детский сад, одна школа, один круг общения. Мы с детства вместе. Поэтому, когда ее парень Коул уехал учиться по обмену в Англию, она не поехала с ним, а перебралась из Нью-Йорка в Арден-Сити и поступила в местный университет. В отличие от моих предков, которые до сих пор с периодичностью несколько раз в неделю требовали от меня перестать страдать ерундой и вернуться в Нью-Йорк, Ее родители потакали любому капризу любимой дочери. Мэл пока не определилась, чем хочет заниматься в жизни, и, собственно, поэтому она здесь. В маленьком городке, в кампусе хорошего, но все же далеко не самого престижного университета Америки. Просто потому что верит в меня и мою мечту. Мэл мой самый дорогой друг, так что я готов придушить любого, кто ее обидит. Мы устроились на диване. И Мэл, положив голову мне на плечо, проплакала еще где-то полчаса. Я молча поглаживала ее по спине и мягким кудрям цвета сливочного крема. Они с Коулом встречались больше года, и не даже как-то поделилась, что они уже говорили о возможной свадьбе. «Пусть только этот говнюк приедет на каникулы. Я готов слетать в Нью-Йорк только ради того, чтобы начистить его самодовольную рожу». Мэл немного успокоилась. И ее внимание привлек экран ноутбука, на котором отражался стоп-кадр волшебной шахматной партии «Гарри, Рона и Гермионы». «Ты смотришь Гарри Поттера?» — с удивлением спросила она, осипшим от плача голосом. «Решил провести эксперимент». Уклончиво ответил я, пожав плечами. «Мне показалось неправильным рассказывать о знакомстве с симпатичной девушкой, когда моя подруга переживает болезненный разрыв». Хочешь, перемотаю на начало и посмотрим вместе? «Нет, Рэй, ты же знаешь, я не люблю такое». Она сморщила покрасневший нос. Мэл обожала классику и мелодрамы и никогда не интересовалась фэнтези, но тем важнее мне была ее поддержка. Даже несмотря на нелюбовь к этому жанру, Мэл всегда с восторгом отзывалась о моем слоге и сюжете, когда я делился с ней отрывками из своей истории. Да, я писал книгу. Эпичная фэнтези про молодого колдуна королевских кровей, чей брат погиб при загадочных обстоятельствах. Издать книгу и стать популярным автором — моя большая мечта, которую почти все мои близкие считали пустой тратой времени. «Спасибо тебе, Рэй», — шепнула Мэлла, не отвлекая меня от размышлений. «За что?» — удивился я. «И за то, что всегда рядом, когда мне плохо». Она обхватила меня за шею и мягко поцеловала в щеку. Ее миндалевидные карие и глаза все еще блестели от слез, но на губах заиграла слабая улыбка. Мало не хотела сказать что-то еще, как вдруг. Дверь распахнулась, с грохотом стукнувшись об стену, и в комнату зашел злой, как черт зак. Привет! пискнула Мало и смущенно отодвинулась от меня. Она всегда побаивалась моего соседа, и я не мог ее в этом винить. С девушками он вел себя как настоящий орк. Моя бывшая его тоже терпеть не могла. Ага. Вместо приветствия буркнул Зак. Не обращая внимания на Мэл, он стянул мокрую толстовку вместе с футболкой, демонстрируя крепкое тело. Зак тут девушка вообще-то. Надеюсь, ты не сильно увлечёшься и не разденешься при нас до трусов. В своей комнате я могу раздеваться хоть до догола. Не нравится — отвернитесь. Огрызнулся он и, схватив с кровати домашнюю футболку с Диси, надел ее, а затем сел за свой компьютер. Мала не поднялась с кровати. Ладно, я лучше пойду. Давай я тебя провожу. Не стоит, я и так отвлекла тебя. Отдыхай. Она послала мне воздушный поцелуй и, помахав на прощание, скрылась за дверью. Я перевел взгляд на Зака, который уже что-то усердно печатал на клавиатуре. «Чудовище, ты совсем одичал, что ли?» «Отвень. Какая муха тебя покусала? Неудачный день на работе?» Зак работал сразу в двух местах. В будние дни он занимался ремонтом техники и чинил поломанные телефоны, ноутбуки и прочие гаджеты студентов, а по выходным подрабатывал помощником тренера в детской секции по кикбоксингу. С малышнейой, на удивление, он был в и непоколебимость. Правда, в особенно тяжелые дни. Всё напряжение и злость Зак сбрасывала, либо пиная боксерскую грушу, либо нервируя меня. Я был не на работе. А где? Я подошел к холодильнику и, взяв банку кола, вернулся на кровать. На свидании. От удивления я поперхнулся газировкой. Где? Зак стрельнул в меня злым взглядом. Рассказывая уже, что стряслось. Я видела, что ему самому не имётся выплеснуть негодование. Она весь вечер выносила мне мозг. Как фанатеет по дарамам и по BTS. И втирала, что я похож на какого-то, блин, Техена. С каждым срывающимся с губ словом Он клацал по клавиатуре так яростно, что я даже пригляделся, не задымились ли кнопки под его пальцами. Ну, может, она хотела сделать себе комплимент? Показать заинтересованность вашей культурой. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не засмеяться в голос от того, как нервно задергался глаз моего соседа. Ты издеваешься? Что плохого в том, что девушка запала на себя настолько, что пыталась найти общие интересы? Я был в футболке Ледзиппеля. Какие, к черту общие интересы? Зак провел языком по внутренней стороне губы, прокручивая языком пирсинг в виде стального колечка. Явный признак того, что скоро в меня полетит что-то тяжелое. Мне было все сложнее сдерживать смех. Давай колись, что стало последней каплей. Зак стукнул по клавиатуре и развернул кресло на колесиках ко мне. Он прищурил зелёные раскосые глаза, как будто размышлял поделиться со мной правдой или же развязать драку. Мы часто колотили друг друга в шутку, как последние придурки. Должен признать, этого чертяку одолеть было крайне тяжко. Как-никак Зак занимался кикбоксингом, а я — волейболом. Ради своего спокойствия надо чаще ходить в качалку. Она попросила меня сходить на встречу с ее подружками, такими же чокнутыми идиотками и представиться айдолом известной кей-поп-группы. И ты что? Моя грудь тряслась от едва сдерживаемого хохота. Обматерил ее на французском. Только она приняла мои слова за комплименты и сказала, что я очень романтичный. Моя выдержка треснула по швам, и я громко заржал. Засранец. Проворчал Зак и засмеялся сам. Все дело в том, что Зак никогда не бывал в Корее, и ни черта не знала о родной стране. Он был рожден от ядерного союза корейца и француженки арабского происхождения. Когда Зак был еще ребенком, его родители развелись, и отец уехал в Корею и с сыном больше не общался. Тем не менее, многие девушки называли Зака айдолом и просили обучить корейскому, что дико его раздражало. «А как тебя вообще угораздило сходить на свидание?» Зак долго молчал, уставившись в монитор, а потом совсем тихо, безжизненно ответил. Кейси родила мальчика. Назвали Зейном. Дерьмо. Ну, рождение ребенка всегда радость, но в данном случае это полное дерьмо. Кейси была бывшей девушкой Зака. Они встречались с подросткового возраста, почти 8 лет, а потом Кейси залетела от его двоюродного брата. С тех пор Зак стал затворником и не ладил с девушками. Я не осуждал его. У меня было не так много опыта в отношениях, но с изменой я тоже успел столкнуться. Правда, с той девчонкой мы встречались всего пару месяцев. Конечно, было неприятно узнать об этом, но уже через неделю я забыл про нее. Зак надел наушники, давая понять, что разговор окончен. Я знал, что любые слова поддержки будут лишними и только выбесят его, поэтому решил разрядить обстановку и отвлечь. В кармане моей куртки до сих пор ждали своего часа наушники-кнопки. «Эй, приятель!» — нарочито громко крикнул я. «Чего тебе, мелкий?» Зак был старше на два года и на три дюйма ниже, но со дня нашего знакомства называл мелким. Тут у одной девушки наушник угодил в лужу. «Сможешь спасти?» Зак спустил наушники на шею и забрал из моих рук футляр. «Девушка, значит?» Познакомились сегодня в кофейне. Ты же только расстался с Габи, Барби… Забыл, как ее имя? Бекки, — ответил я. И мы расстались еще перед летними каникулами. А с кнопкой у нас ничего нет, и я даже не планировал. Просто решил помочь первокурснице. Зак скептически фыркнул, а затем включил настольную лампу и полез в ящик стола за инструментами, чтобы разобрать наушник. Говоришь, что между вами ничего нет. А сам уже дал ей милое прозвище. Я не смог сдержать улыбки. Она действительно милая. За один разговор уломала меня посмотреть все части Гарри Поттера. Наспор, правда? О, и на что поспорили? Я вообще в общих чертах рассказала ему о нашем споре, на что Зак многозначительно выгнул бровь. Признавайся, девчонка была красивая. Я усмехнулся и швырнул в Зака шоколадным батончиком. Плата за помощь с наушником. Да, черт возьми, кнопка была очень красива. И мне снова хотелось увидеть ее завораживающие глаза. Пока Зак с сосредоточенностью хирурга изучал внутренности AirPods, я вернулся к просмотру фильма. Первая часть оставила после себя приятные впечатления, но в моем личном топе и близко не смогла подобраться к «Властелину колец». Интересно, кнопку уже начала смотреть? А если да, хотелось ли ей так же, как и мне, обсудить фильм? С этими мыслями я потянулся к стопке книг и тетради, возвышавшейся на краю стола, и выудил черный блокнот. Открыл чистую страницу и начал заполнять карточку второстепенной героини, которая появится в третьей части моего фэнтези-цикла. Я давно планировал ввести ее, поскольку того требовал сюжет, но никак не мог представить ее внешность, оживить, придав характеру особенные черты. Теперь же образ Крисиды обрел в моем воображении четкость и глубину. А еще я точно знал, что она маленького роста, с синими глазами, и любит клубнику. Когда карточка персонажа была готова, часы показывали 15 минут третьего ночи. Сняв исписанные страницы и небрежный эскиз портрета Крисиды с пружинки блокнота, Я приколол их булавкой к доске, висевшей над кроватью. Уставший, довольный, я уже собирался идти в душ и ложиться спать, как вдруг вспомнил, что мне кто-то звонил. Я не был привязан к телефону, потому как практически не сидел в социальных сетях. Мой приятель и напарник по работе Дэн иногда называл меня стариком, говорил, что мне нужно было родиться в другую эпоху. Возможно, так и есть. У меня были весьма старомодные взгляды на многие вещи. Именно по этой причине мы разошлись с Бекки. Точнее, она меня бросила. Как и все другие девушки до нее. Для них я оказался скучным, занудным и слишком правильным парнем. Бекки даже предлагала мне вместо серьезных отношений секс без обязательств. Я устраивал ее исключительно как любовника, а не бойфренд. Я достал телефон из куртки и обнаружил, что он полностью разряжен. Подключив его к зарядному устройству, я отправился в душ. К этому времени Зак заболел спать в одежде, а наушник остался лежать разобранным на столе. К моему возвращению телефон включился, и на нем отобразились уведомления о нескольких пропущенных звонках от отца, Дэна, однокурсника и Триса, моего старшего брата. И одно сообщение в мессенджере от отца. Я внутренне сжался. Вряд ли он интересовался моими делами или писал, как сильно скучает. К слову, мы не виделись с ним почти год. Я нажал на иконку чата и приблизил экран. Без линз зрения у меня было так себе, чтобы вчитаться в текст. Папа. Рейден, раз ты не считаешь обязательным отвечать на мои звонки, пишу, чтобы донести до твоего сведения. Я целый год потакал твоим прихотям в надежде, что ты отдохнешь и развеешься. Поиграешь во взрослого и самостоятельного мужчину и, наконец, возьмешься за ум. У тебя блестящие данные и большие перспективы, чтобы стать отличным юристом. Я верил, что ты поймешь это самое и вернешься домой. Но поскольку ты продолжаешь зарывать свой потенциал в каком-то захолусте среди неудачников, я помогать тебе в этом не собираюсь. С сегодняшнего дня ты лишен нашей с матерью материальной поддержки. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что все, что я делаю ради твоего блага. Мы с матерью ждем тебя дома. Я долго гипнотизировала безучастным взглядом сообщение отца, надеясь, что оно просто исчезнет. Но вместо этого исчезла моя надежда, что отец поймет меня и позволит прожить свою жизнь так, как я этого хочу — самому делать выбор и набивать шишки. «Верьмо», — прошептал я, положив телефон на стол экраном вниз, а затем накрылся одеялом с головой и попытался уснуть.